Глава 46. Аврора, Кац. «Аврора, вы прекрасны!» — слышу восторженный голос Василисы и улыбаюсь ей через зеркало. «Пожалуй, не так я представляла собственную свадьбу, хотя я ее и не представляла вовсе. Это событие казалось очень далеким. Думала, что однажды, повстречаю принца, все будет пафосно, на миллион гостей и, разумеется, с прессой. Все таблоиды должны были пестреть моими фотографиями с улыбкой до ушей и под ручку с женихом. Профессия супермодели обязывает, чтобы все было проработано в подобном ракурсе. «Мне казалось, что будет толпа подружек невесты, долгая подготовка и непременно распорядитель, который возьмет все бремя суеты на свои плечи, а я буду убиваться, теряясь между выбором кремового оттенка салфеток или же цвета шампань. Сценарий, как должно было быть, но не будет никогда. Так думала прежняя Аврора». Но я, настоящая, мыслю совершенно иначе. Жизнь расставила все по местам. Венчание — это таинство. И здесь акцент именно на слове «тайна». Рассматриваю себя в зеркале. Нравлюсь именно такая, простая, без прикрас, без ненужного лоска. Сейчас я настоящая в простом белом платье, таком не похожем на подвенечное. «Нам пора», — тихо подбадривает меня женщина. «Улыбаюсь и беру белоснежную косынку. Ранним утром дом почти спит, и внизу нас встречает автомобиль. За рулем монгол, рядом уже сидит Иван, а мы с Василисой устраиваемся сзади». «Погнали», — проговаривает палач и плавно выезжает через боковые ворота, А я смотрю на дорогу, на деревья в лесополосе и молчу. Вот так в тишине и с первыми лучами солнца мы едем в небольшую церквушку, которую, как оказалось, построил Иван. Спустя полчаса езды машина останавливается. Кац выходит, на нем нет праздничного смокинга, но и его темный пиджак с белой сорочкой смотрится идеально, делая мужчину неотразимым в моих глазах. Он подает мне руку и мягко кладет мою ладонь на сгиб своего локтя. Нас встречают, здесь круг самых доверенных лиц. Священник все знает, тайна будет сохранена. Вдыхаю утренний воздух, останавливаю взгляд на куполах. Золотые, необыкновенно красивое зрелище. Мы заходим в церковь. Немного непривычно рассматривать фрески, иконы. все, что окружает, необычно, но запах ладана успокаивает и на душе становится легко. «Ты готова? Не передумала?» Непривычно мягкий голос Ивана в самую кромку уха, и я поворачиваю голову в сторону мужчины. «Не дождешься, Кац!» — проговариваю беззлобно, в ответ получаю улыбку. Что-то внутри меня дрожит от открытости мужчины. Хочется запечатлеть в памяти сегодняшнего Ивана на всю жизнь. Запомнить, потому что мне кажется, что таким я его не увижу уже никогда. Обряд начинается. Я склоняюсь, пока Василиса держит над моей головой корону. То же самое делает и монгол, застыв за спиной Ивана. Я слушаю незнакомый язык, воспринимаю его мелодией, и на сердце наступает благодать. «Все правильно. Прямо сейчас в моей жизни все происходит именно так, как должно быть». «И пусть я мечтала не об этом и не так все представляла, но таинство, которое происходит сейчас, оно во сто крат честнее всего, что было со мной в жизни. Наше венчания, обеты, которые мне переводит на ухо Василиса, интересные традиции, такие близкие и в то же время незнакомые». Любить тебя в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас. Все уходит на второй план, и перед глазами только мой мужчина, мой Иван. Он странный, невыносимый, резкий и принципиальный. С ним сложно, ужасно просто, но без него я жизни своей уже не вижу». Как такое возможно, когда произошло, в какую секунду мы перешагнули черту между ненавистью и любовью, я не знаю. Клятвы, обеты на чужом языке и перевод для меня, чтобы отвечала нехитрыми фразами. И в завершение всего золотое колечко, маленький обруч, который мой муж надевает мне на безымянный палец. Оно садится, как влитое. Почти незаметная, легкая, но для меня слишком весомая. Беру такое же и медленно, в свою очередь, надеваю на палец Ивана. Моя рука слегка дрожит под его льдистым взглядом, в котором горят чувства. Так мало мы вместе, окажется целая вечность. Жизнь до него — мгновение, а с ним — бесконечность. Церковь мы покидаем мужем и женой. Нет ни толпы родственников, поздравляющих нас со столь знаменательным событием. Никого нет, пусто. Только слышно переливчатое пение соловья. Теперь моя. Целиком и полностью. На мгновение чудится, что Иван приговор озвучивает. Держась за руки, идем к машине, но в этот раз Кац садится рядом со мной а Василиса безмолвно занимает место рядом с монголом. Мужчина нажимает кнопку, и салон отделяется перегородкой. Чувствую взгляд Ивана, пока смотрю в окно на церковь, которая остается позади. В лучах солнца золотые купола переливаются бликами. Эта церковь так знакома. Я видела ее и не раз на спине Ивана Кровавого. «Аврора». Разворачиваюсь к нему и замечаю, как смотрит на меня безотрывно, и опять поперек бровей засела морщинка. Такой коронный кацевский взгляд из-под лобья привычен, уже не пугает, да и коты. Неожиданно для себя улыбаюсь. «Поздно меня пугать, Ваня. Все рубежи пройдены, мосты сожжены, уже все. кивает. «Да, все. Приподнимаю бровь, не понимаю, о чем он, ведь звучит довольно-таки зловеще. Теперь я тебя по-настоящему присвоил куколка навеки вечные. Притягивает меня к себе, и я кладу голову на широкое плечо в то время, как его теплые губы касаются моего виска. Жена моя, шепот в самое ухо, и пальцы скользят по моей шее. Муж мой! Выдыхаю прерывисто, ощущая прилив необыкновенной щемящей нежности. Приподнимает мое лицо за подбородок и целует ощутимо, властно, нежно, так, как умеет только он. «Ты самая красивая невеста, такая красивая в этом простеньком белом платье, чистая, светлая моя заря, аврора». В глазах щиплет и слезы текут, когда Иван переплетает наши пальцы, где на безымянных два золотых близнеца, связывающих нас в особый знак бесконечности. Я люблю тебя, Ваня, невозможно это, но я жизни не вижу без тебя. Заклинаю, выживи в своей войне, просто выживи, хриплю, давясь рыданиями всматривается в мои глаза, а я смотрю на него, любуюсь острыми чертами. Далеко не герой, неправильный, несовершенный, грешный. Кивает, без слов, без клятв и обязательств. И что-то внутри меня наполняется четкой уверенностью, что он сделает все, но сдержит слово.